Он поднял голову. Придется разговаривать другим языком. И взял винтовку на изготовку. Джесси проскользнул мимо, отведя в сторону ствол винтовки. Он что-то раздраженно крикнул, тоже по-малайски. Последовал краткий обмен фразами, после чего тот, кто находился за дверью, ушел, по-видимому, удовлетворенный. Повернувшись к Монку, Джесси вопросительно изогнул бровь. — Ну, хорошо, может быть, от тебя будет польза, — согласился Монку. 16 часов 20 минут. Лиза стояла рядом с остальными учеными и райдером Блантом. Пленников под дулами винтовок отвели на полубак. Там на взлетно-посадочной площадке стоял большой вертолет, уже привязанный к стойкам. Его люки были открыты, и вокруг него суетились люди, выгружавшие тяжелые ящики. Лиза обратила внимание на эмблемы и логотипы корпорации, нанесенные на ящики. Синбиотик, генотип, сайентифик. На одном ящике был изображен американский флаг и написаны буквы НИМИИЗ, Научно-исследовательский медицинский институт инфекционных заболеваний армии Соединенных Штатов. В ящиках было медицинское оборудование. Один за другим они исчезали в жерле грузового лифта. Лиза перехватила взгляд Генриха Барнхарта. Токсиколог тоже заметил маркировку на ящиках. Он рассеянно почесал бородатый подбородок. По краям рта легли глубокие хмурые складки. Миллер и Линдхольм, стоявшие чуть в стороне, равнодушно наблюдали с происходящим. Райдер Блан был поглощен тем, что пытался раскурить сигару, на продуваемой всеми ветрами открытой верхней палубе. Остановившись под несущими винтами вертолета, доктор Дэвиш Потанжали лично наблюдал за окончанием разгрузки. Он так и не объяснил, что хотел сказать своей загадочной фразой о спасении мира. Вместо этого он просто приказал всем подняться наверх. Маурист с татуировкой на лице предводитель боевиков, стоял в стороне. В руках у него не было никакого оружия, но одна ладонь лежала на огромном револьвере в ковуре на поясе. Прищурившись, он наблюдал за происходящим на полубаке, словно снайпер, оглядывающий свой сектор огня. Лиза почувствовал что от главаря пиратов не ускользает ничто, в том числе молодая женщина, спутница доктора Девеша Патанжали. «Эта женщина...» Оставалась полной загадкой. Она до сих пор не произнесла ни слова, и на лице у нее застыла бесстрастная маска. Женщина стояла на палубе, сдвинув вместе каблучки изящных черных сапожек, скрестив руки на груди в позе смиренного ожидания. Но хотя лицо ее оставалось непроницаемым, линии, изгибы тела полностью завладели вниманием боевика Маури. Лиза случайно услышала, как доктор потанжали обратился к женщине, когда они выходили из президентской каюты, — Сурина. Проходя мимо нее, потанжали целомудренно поцеловал ее в щеку. Этот поцелуй был принят без какого-либо внешнего проявления эмоций. Судя по всему, Сурина была индусской полукровкой. На ней было длинные шелковые сари, мягких оранжевых розовых тонов поверх которого лежала длинная и сине-черная коса. распущенные волосы волосами либо пол под ногами. Обозначая свое происхождение, Сурина нанесла себе на лоб красную точку традиционную бинди. Однако ее кожа, больше похожей на полированный тик, была гораздо светлее, чем у Дэвэши Патанджали. Это позволяло предположить, что в жилах у нее течет европейская кровь. Лиза никак не могла определить, кем Сурина приходится довешу — сестрой, женой или же помощницей. Однако у ее молчания было что-то зловещее, и это впечатление еще больше усугублялось ледяным холодом ее глаз. Кроме того, левая рука Сурины была затянута в черную перчатку, такую тонкую, что невозможно было определить, кожа это ли резина. Перчатка так туго обтягивала руку, что, казалось будто руку обмакнули в черную тушь. Лиза обвернулась и всмотрелась в морскую гладь, ища удаляющийся силуэт острова Рождества. За то небольшое время, что лайнер находился в движении, остров сжался до тонкой туманной полоски у самого горизонт над которой его небо поднималось пятно грязного дыма.